Как видим, иногда спиртное могло сделать то, чего не сумели солдаты, задержать противника. Так что об этом имеет смысл упомянуть. Потому что это тоже правда гражданской войны. Какими эти люди были, такими они и были. На войне пьют всегда больше, чем в мирное время. Не будем упоминать о всех известных фронтовых стаграмах. Вспомним роман Эриха Мария Ремарка «Возвращение». Там есть такой эпизод. Двое немецких парней, вернувшихся с войны, устраиваются работать с сельскими учителями. А у местных мужиков в трактире была такая народная забава — напоить учителя. Когда они столкнулись с фронтовиками, пусть и молодыми ребятами, вы, наверное, догадываетесь, кто кого напоил. Но гражданская война выделяется и на этом фоне. Оно и понятно. С одной стороны, совершенно жуткие условия этой войны — С другой стреляли это все-таки в своих. Пусть в белогвардейскую, сволочь, или в краснопузок, но ведь в русских. Так что пили немного а очень много. А что пили? В основном самогон и спирт. Явлен сухой закон. Тогда помещики и все остальные производители огненной воды справедливо решили, что спирт не тухнет и не киснет, а война когда-нибудь закончится, и продолжали его производить. Так что и в поместьях, и на государственных складах спирта в 1918 году скопилось огромное количество. Кстати, до гражданской войны русским людям просто не приходило в голову, что спирт можно пить. Он продавался в аптеках для компрессов и для прочих лечебных надобностей. Но в гражданскую и до него додумались. В тех же аптеках продавался кокаин, тоже как лекарственные средства. И был изобретен так называемый «балтийский чай» – спирт с кокаином. Судя по названию, изобрели это зелье балтийские моряки-анархисты. Он оказался очень хорошей штукой, когда требуется не заснуть. И его употребляли на всех сторонах многосторонней гражданской войны. В том числе, по слухам, разные известные люди с разных сторон. Но это вопрос темный, а слухи я озвучивать не собираюсь. Вернемся к чистому алкоголю. Итак, все пили много. Но некоторые пили уж слишком много. Прежде всего, это командующий добровольческой армии генерал Май Маевский. Он не просто пил, он впадал в запои, то есть в таком состоянии, когда какой-либо осмысленной деятельности заниматься невозможно по определению. В эмиграции среди офицеров Сюр была популярна версия «Мы проиграли из-за этого алкоголика». Если вы вспомните приведенную мной в предыдущей главе цитату про обстановку в его штабе, в это можно поверить. Кстати, адъютантом у него был некий штабс-капитан Макаров, который, по своим взглядам, являлся большевиком. Да и штабс-капитаном он был липовым, он был поручиком, который выдавал себя за штабс-капитана. Макаров не был засланным красным разведчиком, он попал на эту должность случайно, но раз на ней оказался, то стал как мог помогать красным. А что он мог? Адъютант прилагал все усилия, чтобы генерал как можно реже протрезвлялся. Потом Макаров написал книгу «Адъютант генерала Май Маевского», а по ней уже в 70-е годы сняли фильм «Адъютант его превосходительства». Там герой Юрия Соломина, понятно, не поет генерала, а ворует какие-то там секретные планы, что гражданскую войну являлась полной бессмыслицей. Какие, спрашиваются, секретные планы могли составляться в штабе Маймаевского, если там не было даже карты? Да и вообще, фильм является полной фантастикой. Для равновесия приведу пример с другой стороны. Очень любил попить-погулять большевистский деятель Серго Арджоникидзе и тоже впадал в загул. Да так, что у Ленина голова болела. Например, 5 января 1920 года Председатель Совнаркома отправляет Орджоникидзе такую телеграмму. Секретно. Реввоенсовет 14, члену РВС, товарищу Орджоникидзе. Товарищ Сергол. Получил сообщение, что вы плюс командарм 14-й пьянствовали и гуляли с бабами неделю. Формальная бумага. Скандал и позор. А я-то вас направо-налево нахваливал. И Троцкому доложено. Ответьте тотчас. Первое. Кто дал вам вино? Второе. Давно ли в РВС 14-е пьянство? С кем еще пили и гуляли? Третье. Тоже бабы? Четвертое. Можете по совести обещать прекратить или, если не можете, куда вас перевести? Ибо позволить вам пить мы не можем. Пятое. Командаром 14-й пьяницы неисправим? Ответьте тот час. Лучше дадим вам отдых. Но подтянуться надо, нельзя. Пример подаете дурной. Привет, ваш Ленин. «Заметьте, Ленин только так, сказать, пальчиком качает. Дескать, опять товарищ Серго напился. Как нехорошо. Но бывало ведь и по-иному. Генерал Слащев очень любил водку и кокаин. Но он-то всех побеждал. Трезвым или пьяным, а какая, собственно, разница?»